Часть 9. Я тут неподалёку проходила и подумала, не заглянуть ли. Коричневая юбка в клетку, белая блузка, узкий тёмно-красный галстук. Когда я открыл дверь квартиры, там стояла Май в форме Ёми-1. Снова без повязки, поэтому в левой глазнице был не синий глаз куклы. "Я тебя не на пригласваем внезапным визитом", спросила Май. "Не, нормально. Не разбудила?" "Не. «Можно войти?» «А, конечно, входи». Судя по форме, она возвращалась из школы. Но ведь в старших школах, по крайней мере в муниципальных, вторая суббота выходная, как и в средних. Меня это немножко озадачило, но, наверное, есть какие-то обстоятельства. Не тот вопрос, который непременно надо выяснять. Главное же, я бегло оглядел комнату. Поскольку я совершенно не ожидал, что сегодня придёт Мэй, в квартире был приличный беспорядок. Если бы я знал заранее, то прибрал бы с собой как следует. Но мы это как будто вовсе не волновало. Она проследовала в гостиную и, не дожидаясь моего приглашения, села к столику. Хм, произнесла она. А тут более обжитой вид, чем я думала. Правда? Ну, эй, в Приозёрном особняке всё было совсем по-другому. А, ну, так да, это было естественно, да? Голядя на меня, мы слегка прищурила правый глаз. «Похоже, ты нормально справляешься с одиночной жизнью, Сокун. У меня отлегло от сердца». «Отлегло?» «М-м-м». Mm. Легонько кивнула Мэй. «За тебя трёхлетней давности я, как правило, более менее беспокоилась». Но этих словам и ответов у меня не нашлось. Я достал из холодильника две завалявшихся там банки яблочного сока и поставил на стол. «Э-э, uh, если хочешь, не стесняйся». «Спасибо». Мэй взяла банку, открыла... и принялась пить гладками. Я попытался последовать её примеру, но был в таком напряжении, что, даже взяв напиток в рот, совершенно не почувствовал вкуса. Вот такое было моё состояние. «Тут недалеко есть кофейный магазин «Иноя». Ты в курсе?» Спросила Мэй, глядя на меня через стол. «А, ага. Недавно я зашла туда попить чаю». «Хм, и как? Удачно зашла?» «Это магазин моих знакомых». Но я оттуда давно не заглядывала. А. Но туда время от времени заходит она. Акадзава-сан. Ну, твоя кузина, с которой ты меня познакомил на той неделе. Вроде она там покупает зёрна. А у них была такого рода случайная встреча. Пока я тут торчу в заперти, иду из-за ерунды. Она мне рассказала, что есть рядом с этим домом. И вот. Мне стало жутко стыдно. Как жаль, что нельзя сегодняшнее утро прожить ещё раз. Эх. Коротко вздохнул я и отпил ещё сока. «Пока что вроде бы неделя прошла спокойно». Она рассказала, да? «Ага. Но расслабляться пока рано». Она так говорит. Слух не сказала, но я почувствовала, что внутрь неё трясёт. «Думаю, это правильно». «Пока рано. Да уж. Это точно». По крайней мере, оставшиеся в этом месяце 22 дня, включая сегодняшний, если за это время катастроф не будет... Это послужит доказательством, что нынешняя контрмера эффективна. Я оперся локтем о стол и тыльной стороной ладони потер глаза, в которых всё ещё оставалось ощущение сонливости. Мэй пришла так внезапно, что я даже ополоснуть лицо не успел. Глядя на это моё состояние, Мэй сказала. «Всё-таки я тебя разбудила». «Не, вовсе не разбудила». «У тебя волосы как после сна». «Ам, а...» Я лихорадочно пригладил волосы. Мэй улыбнулась. Но тут же посерьёзнила. В любом случае ты сегодня какой-то вялый, Сакон. Что-то произошло? спросила она. Ничего, хотел сказать я, но слова сразу не вышли, и прежде чем я сумел их выдавить, она продолжила. Может, ты тоскуешь по родному дому в Хинами? Да ты что? вырвалось из меня почти рефлекторно. Не тоскую я. Вот ещё. Хм. Мой, опирающийся камень на обеладони. Смотрела на меня чуть из-под лобья. Две секунды, три. Наконец она нарушила молчание, пробормотав. Ясно. У меня возникло ощущение, что она видит меня насквозь. Между нами много всякого произошло, но всё-таки она твоя родная мать. Да это не особо. Я, скривив рот, замотал головой, но Мэй больше не стала касаться этой темы и неожиданно встала со стула. Обводя комнату взглядом, спросила лёгким голосом. А где-то кукла Память отца Кикисана? Она там в спальне. Ответил я: "Я её уже встал. Сейчас принесу". Часть 10. Это была кукла девочка работы Кирикисан, которую Тэросано видел на выставке кукол в Цуаби. Она ему очень понравилась, и он её купил. Когда меня выпнули из семьи Хирадско, я забрал её из кабинета в приозёрном особняке. С томбочки в спальне я её перенёс в гостиную. и посадил на столик рядом с компьютером лицом к Мэй. Та, глядя на куклу, с немного ностальгическим выражением лица пробормотала. Эта кукла мне не противна. При этом мне показалось, что её лицо вдруг как-то потускнело. «А что, есть куклы, которые противны?» — поинтересовался я. «Даже среди тех, которые сделала Кирико-сан, не столько противны, сколько...» Мэй моргнула и помялась, прежде чем продолжить. «Дело в том, что куклы пустые. они засасывают и затягивают в себя все чувства и того, кто их создал, и того, кто на них смотрит, и всё равно остаются пустыми. Поэтому, поэтому, куклы Кирики для меня немножко трудные. Нет, лучше сказать, немножко особенные. Если говорить о «нравятся»-не «нравятся», то многие из них им они не нравятся. Такие слова про кукол Кирики Сон я от Мэй слышал впервые. С каким-то унылым чувством я думал, что и как спросить, но тут... Сокон. А с твоей стороны как это смотрится? спросила меня Мэй. Отношения между мной и ей, моей мамой. Но обычными близкими отношениями матери с дочерью это точно не выглядело. С другой стороны, не выглядело и враждебно, но Мэй всегда обращалась к Ирике-сан в странно формальном тоне и к отцу Мисаки-си тоже. Я ничего не смог ответить. Ага, произнесла Мэй себе под нос и кивнула. Сокон. Я ведь тебе почти ничего не рассказывала. Она протянула правую руку к кукле на столе и кончиком среднего пальца мягко погладила её по щеке. Потом резко подняла взгляд и глядя мне в глаз, продолжила: "Историю моей жизни хочешь послушать? Часть 11. В том же году, в тот же день, что и я, родилась моя младшая сестра, сестра-близнец. Мы были разнояйцевые. но всё равно очень похожее. Тихим голосом начала Мэйс вы рассказ. О семье, в которой она родилась и росла, о её родственниках я и вправду до сих пор почти ничего не слышал. Конечно, нельзя сказать, что мне это было не интересно. Мэй похоже рассказывать не хотела, потому и я не лез с вопросами, поэтому внезапно произнесённое сестра-близнец стало для меня полней неожиданностью. Более того, но она умерла в апреле 3 года назад в больнице. И я не знал. Кроме родственников, знает только Сакибара-кон. Сакибара-сан. Э, погоди-ка. Я внезапно понял значение слов в апреле 3 года назад и поспешил уточнить. То есть неужели, неужели за катастрофы девяносто восьмого? Намик мне показалось, что мы не решают ответить, но тут Джона кивнула. Думаю, да. Навряд в девяносто восьмом, кажется, катастрофы начались в мае, так считается. «Даже в тетрадке Тибики-сана об умершей в апреле девочке ничего нет». «Почему?» Я колебалась, но в конце концов рассказала ей Тибики-сану, Сакеки Баракун тоже никому не рассказывает. «Почему вы так?» «Ммм, там немного сложная история, деликатные обстоятельства». Мне показалось, что она говорит жутко уклончиво, что ей не свойственно. Глядя на меня, с сомнением склонившего голову на бок, она сделала то же самое и растерянно произнесла. Ой, извини. Я не могу это нормально объяснить. Думаю, что хорошо бы объяснить, но история немного запутанна. Хм. Я медленно кивнул. И потом произнесла Мэй, но дальше почему-то снова замолчала. Так вот, опять попыталась она вступить, но опять смолкла. В конце концов она так и произнесла имя. Мицуё Фудзиока. Это имя слышал впервые. И я снова посмотрел недоумённо на Мэй пояснила, что имя Митсуэ пишется как «красивый городской мир», потом продолжила. «Митсуэ Фудзиока — это была мама, которая нас родила. Новый сюрприз. А не Кирико-сан?» — невольно переспросил я. Имя Кирики-сан — не Митсуэ, а Юкио. И фамилия, естественно, не Фудзиока, а Мисаки. Кирика, то есть Юкио, и Митсуэ тоже были разнояцовыми близнецами. Мецуя первая вышла замуж за молодого служища по фамилии Фудзиока, а немного позже Юкио за моего папу Катара Месаки. Я мы родились в семье Фудзиока близнецы. То есть тебе удочерили. Мы удочерили в семье Месаки. Так получается. Да, из двух близнецов меня в семье Месаки. Мы тогда были маленькие, ничего не осознавали, и от нас это всегда держали в секрете. Поэтому я росла, зовя Митсуэ, тётя Фудзиока, а родную сестру считая кузиной-ровесницей. Правда, я узнала в пятом классе начальной школы. Абсолютно спокойным, безразличным тоном Мэй продолжила рассказывать свою историю жизни. Я узнала, когда бабушка Амана проговорилась, и тогда я очень сильно удивилась. Думала, почему мне никогда про это не говорили. Мисаки любили меня как родную дочь, и даже больше, но всё равно я испытывала очень сложные чувства. Дальше мы стало рассказывать подробней. Кири Касан, то есть Юкио, забеременела где-то на год позже, чем Мицуё, но к несчастью, ребёнок умер в природах. И это оказалась не Юкио. Она больше не могла иметь детей. Тогда она была вне себя от горя и печали. И чтобы спасти её израненную психику, Мицуё предложила удочерить в семье Мясаки одну из двух сестёр, которых она родила раньше. И в результате получилось то, что получилось. Во второй же из моих утопий, которая превратилась в мою месясаки в таком возрасте, когда я ещё ничего не осознавала. Даже сейчас я помню в каком замешительстве Балакирико, когда он узнал, что я всё знаю. Мой коротко вздохнул и глянул на меня, посмотреть мою реакцию. Я никак особо не среагировал, лишь неопределённо повёл головой. Она сказала, что собиралась рассказать мне при удобной возможности, и на строго запретила встречаться и говорить по телефону с Митцэ. И с сестрой тоже. Как раз тогда семья Фудзёка переехала на окраину города. Мы с сестрой раньше ходили в школу по соседству, а теперь не стали далеко. Мы всё равно с ней поддерживали связь, но по секрету от Кирики. А почему Кирика слон так поступила? После моего наивного вопроса мы снова коротко вздохнула, потом ответила. Она тревожилась. Тревожилась. Скорее всего, опасалась, что я перестану быть её куклой. От этих слов, произнесённых безразличным тоном, я был слегка в шоке. «А куклой? Что это означает? Если и была такая история, то Мэй для Кирики-сан всё равно ничем не отличалась от одной дочери, хотя и была приёмной. И тем не менее кукла. Почему?» Я вспоминаю тогдашние свои чувства. Словно не замечая моей реакции, продолжила Мэй. «Конечно же и к Митсуэ, которая на самом деле меня родила», Я испытывала самые разные чувства. Я понимала все обстоятельства, но... Но почему из двух сестёр она отдала в семье Мисаки именно меня? И как моя мама Митсуэ сейчас на меня смотрит? А, ну да. Эти чувства я вполне понимаю. Кажется, понимаю. С этой мыслью я кивнул, и в этот момент в голове у меня вспыхнул образ Цкиха. Но то, что я с подобными чувствами буду общаться с Митсуэ, Кирики наверняка внушала большую тревогу. Тревогу. «А может и страх. Страх? Страх, что вдруг я верну семью Фудзиока. Страх, что вдруг Митсуэ захочет вернуть свою кровиночку». Но это были пустые страхи Кирики, не более. «Я ни о чём подобном особо не думала. Митсуэ и папа Фудзиока тоже». Бесстрастным голосом продолжила Мэй. Холодное выражение лица словно нарочно, чтобы никто не мог видеть её эмоции. «На этом холодном лице, хотя, может, мне показалось...» мелькнул оттенок грусти, и от этого мне тоже стало немного грустно. Так или иначе, Кирика волновалась больше, чем нужно. И вот поэтому, думаю, она мне так жёстко приказала, что посещать семью Фудзиока нельзя, и встречаться с Мицуёй наедине тоже категорически запрещено.